Конечно, сердце радуется, что и внешне в русском пейзаже снова возникает храм. Не руины, а желтые купола. Но я считаю, что это не самое главное. Одному Богу известно, сколько перед Ним явлена человеческая святость. Главная цель человеческого существования – производство святости. Втяжение Духа Святого. Если человек эту миссию не выполняет, то существование человечество теряет смысл. Зачем оно существует? Чтобы жрать и размножаться? Если человек – духовное существо, то он призван к духовной жизни. На Афоне есть предание о том, что существуют никому не ведомые афонские старцы, по молитвам которых Господь удерживает мир от разрушения. И эти незавимые старцы могут оказаться совершенно неожиданными людьми. Это может быть и гумен монастыря, а может последний трудник, который считают придурком или пьяницей. Но на самом деле он может показаться иным, скрывать свои подвиги. А он сам знает свою миссию? Думаю, да. То есть кто-то за Россию молится, кто-то за братьев в Африке, да? Главная задача афонской схемы – молитва о благостоянии мира. Мы достаточно часто общались с Кургиняном в 90-е годы. Я вспоминаю его бесконечные сценарии развития и всяких ужасов. Доманой встали, все остановилось. И каждый раз он говорил, все через полгода кирдык. Но кирдык не происходит, хотя по рациональным соображениям он и мог бы произойти. Просто прагматики не учитывают один маленький фактор. Фактор Бога. Если перед Богом существует святость, то процессы идут не так, как ожидают ущербный человеческий ум. И в России были и есть старцы. Стало ли их больше, никому неизвестно. Мы живем сейчас все-таки в неоязыческой стране. Давайте вспомним историю создания и падения великих чайших православных царств. Так вот, Константин Великий создал крупнейшую в мире Византийскую империю. Она существовала более тысячи лет. Для сравнения, Великий Рим жил всего-навсего по 700 лет, а Британская империя того меньше лет 200. Короче говоря, создается Византия. Сейчас некоторые говорят, что Константин сделал христианство государственной религией из петромачистских соображений. Неправда. В то время христианами были 7-10% населения. Это было, конечно, стойкое меньшинство, которое пережило трудные времена гонений, а потом по понятным причинам их численность стала увеличиваться. Теперь о падении Российской империи До революции хотя бы дважды в году все армейские чины, все чиновники и люди православного вероисповедания должны были обязательно причаститься. После 1917 года добровольно. И генерал Деникин пишет, что после этого причастились добровольно 10% военнослужащих. Критическая масса все та же. И по понятным причинам это количество стало вскоре стремительно сокращаться. Я думаю, что в нашем обществе серьёзные социально-политические перемены могут произойти, когда мы наберём такое количество братьев и сестёр. В Москве храмы ломятся от людей, э, но когда посчитаешь количество храмов и численность населения столицы, то и 1% не получится. Да, и количество причащающихся. А это Москва. А что в провинциальных городах? Вот я приезжал в костану к своему другу, замечательному художнику Олегу Молчаному. Стеклянная стена его мастерской выходит на Ипатийский монастырь. Утро, солнце, зима, всё пустушно снегом, тишина и вдруг смотрим. С монастырем радуга стоит. И удар колокол. Бу-бум! Мы спешим в монастырь. Оказывается, день святого Ипатии. Стоят пять старушек и пятнадцать человек-братья. Вы занимаетесь критично опасными вещами. С одной стороны, строгаетесь в масонские тайны, а с другой стороны, в жестком каноническом православном мироощущении заниматься бесами – дело греховное. Как вы справляетесь с этими двумя рисками? Слава Богу, лично для меня и видение и слышание невидимого мира закрыто. И я молю Господа, чтобы так было и дальше. Я просто свидетельствую о том опыте, который накоплен и в нашей традиции и нашими современниками. Надо его как-то аккумулировать. Тем более сейчас люди не будут читать в своей библиотеке того, что было написано сухим языком в богословии 19 века. Сегодня надо свидетельствовать современным языком. Я не беру на себя смелость говорить, что вступаю в духовную брань с миром зла. На эту брань выходит даже не просто монах, а схимник. Если он отрекается от мира, то его главной задачей является борьба за этот мир. И он один на один, лицом к лицу, часто в буквальном смысле, встречается в этой битве с силами зла. Как масонская сторона относится к вашим исследованиям? Всякие неприятности бывают, иногда с самой неожиданной стороны. Мы сейчас как-то готовим к выпуску переиздания книги «Персангел и Струбил» о масонстве современной России. Книга увеличена на 100 страниц. Там есть новые события и новые осмыслённые темы. Ответ на накопившиеся вопросы. Иногда спрашивают, кто вам всё это разрешил писать? Где вы берёте материалы? Если это, всё это правда, то почему вас до сих пор не убили? А, отвечаю, я, отец четвёрых детей, должен перед вами извиняться, что меня не убили. Если меня убьют, не дай бог, то вы тогда спокойно скажете, ну да, значит, всё-таки он был молодец, мы наконец-то убили его. Извините, что жив, да? Да, те люди, которые являются моими единомышленниками, и любят меня, за меня молятся, на фоне в Дудинке, на многих других местах. И их молитвы мне жаль. А если бы этих молитв не было, у меня есть, у меня ощущение, что я был бы просто расpulён по атому в течение нескольких секунд. Вы уже приняли на работах, которые вы делали в ближайшее время. Какие проблемы вас больше всего интересуют в исследовательском плане? Прошлый год очень плотноным был, какого у меня никогда не бывало, чтобы в одно момент две новых книги появилось. Это третий акт и чёрный снег. Сейчас пятый ангел выступил и выйдет из типографии. Теперь думаю, куда двинуться дальше. Всегда столько материала, что даже не знаю, за что хвататься. Скорее всего, надо для это приготовить книгу под названием Ожен и Улды. Это не просто антология предательства, которая, как кажется, царствует в нижнем мире правительства духовного, культурного, политического, военного. У этой книги должен быть созидательный и победный пафос. Ее под заголовком могут быть такие слова. «Измена не отменяет победы». И, конечно, я буду продолжать тему духовной подробности кризиса. Он ведь не просто финансовый. Это кризис западной системы ценностей, неолиберальной цивилизации. Нас этот кризис, в прагматическом смысле, касается настолько же, сколько мы к этой цивилизации причастны. Этимология греческого слова «кризис» в понятии «суд». Нам всем предстоит пережить суть Божий. Всё происходящее по нашим грехам. Но что делать, спрашивают меня на творческих встречах. Первое. Главным специалистом по антикризисным программам является, конечно, не какой-нибудь Кудрин. Эти люди настолько зомбированы нейролиберализмом, что они так боятся за свои собственные валютные накопления. Когда ты открываешь в интернет, не видящего, например, выживание в условиях кризиса. Всё предлагают варианты инвестирования своих средств. Для меня, честно говоря, это не очень актуально. Я говорю, самый главный эксперт по борьбе с кризисом это старушка, которая пережила голодные времена в нашей стране. Но, конечно, запасы провианта и обработка своих огородов не самое главное. Кризис спущен Богом. А значит, он является испытанием нашей русскости. Мы должны восстановить наши следа на связи. Классик нейролиберализма Фридрих фон Хай говорит, мы живём в врачлённом мире, каждый сам за себя. Наши человеческие связи за 90-е годы тоже сильно пострадали. Сейчас уже мы не ходим в гости, как при рождении за столом не поём песен. Надо восстановить дружеские, семейные, кумовские связи. Посидеть за столом, конечно, легко. Другое дело помочь другу, куму осеньков в церковной сказе. Нелегко бросить свои дела или от своих избытков или не избытков отщепнуть для ближнего. Сейчас в ходе этого разговора родилось рабочее название для новой работы Испытание рускости. Кто хочет предложить обсуждение этих тем, обращайтесь на мой сайт vorobievsky.ru. С Богом. Оцифровано Православным братством в имя святого царяского купца Николая в этот сайт http 2. до слэша monar.ru